Такая же великолепная пустота царила и во всей ее жизни. Единственные воспоминания, согретые нежностью, были связаны для нее с той самой Бенедиктой, которую у нее взял Бог, если только Бог и в самом деле есть. бенедикты за которой она даже не сумела ухаживать, как должно до самого конца, евангелическую веру, некогда пылавшую в ее душе, она держала под спудом, и та заглохла, обратившись в груду пепла. Уже более двадцати лет Марту не покидала мысль о том, что она осуждена на вечные муки. Вот и все, что осталось в ней от вероучения, которое она не осмеливалась исповедовать вслух. Но мысль, что ее ждет гиена огненная, мало-помалу сделала с вялой, и привычной. Она знала, что осуждена, так же, как знала, что она жена богатого человека, которому принесла богатая приданая, и мать шалопая, годного в лучшем случае драться на шпагах, допить да в компании молодых дворянчиков, так же, как знала, что в один прекрасный день Марта Лигр умрет. Для нее не составило труда остаться добродетельной. Отваживать поклонников ей не пришлось. Вялый супружеский пыл Филибера угас после рождения их единственного сына, так что ей не пришлось вкусить даже дозволенные радости. Она одна знала о вожделении, которое порой овладевало ею. Она не столько обуздывала его, сколько пренебрегала им, как пренебрегают легким недомоганием. Для сына она была справедливой матерью, хотя ей не удалось не одолеть врожденную наглость мальчишки, не заслужить его любовь. Говорили, что она до жестокости строга с прислугой, но как же иначе приструнить этот сброд? Ее отношение к церкви служило для всех примером, но в тайне она презирала этот булаган. Пусть брат ее, которого она видела всего раз в жизни, шесть лет прожил под чужим именем, скрывая свои пороки и представляя несуществующие добродетели, это была сущая бездельца в сравнении с тем, как всю жизнь поступала она сама. С письмом Каноника в руке Марта поднялась к Филиберу. Как всегда, когда она входила в спальню мужа, Марта презрительно скривила губы, обнаружив, что он нарушил предписанный врачом режим и диету. Филибер нежился в пуховых подушках, которые были вредны при его подагре, как и лежавшая у него под рукой бомбоньерка. Он успел только спрятать под одеяло Томми Крабле, которым развлекался в перерывах между диктовкой писем. Прямая, как палка, Марта уселась на стул, стоявший поодаль от постели. Муж с женой обменялись несколькими фразами о вчерашнем визите. Филибер похвалил Марту за изысканное меню. Жаль, герцог почти не притронулся к яствам. Оба посокрушались о том, что герцог плохо выглядит. Рассчитывая, что его услышит секретарь, собиравший бумаги, которое ему было приказано переписать в соседней комнате, толстяк Филибер благоговейно заметил, что, мол, много толкуют о мужестве бунтовщиков, казненных по приказу герцога, кстати говоря, преувеличивая вдвое их число, но слишком мало о силе духа этого государственного мужа и воина, который не щадит живота своего ради монарха, Марта согласно кивнула головой. Мне кажется, что положение дел в государстве далеко не так благополучно, как полагает герцог, или как он хочет внушить другим. Добавил Филибер тоном более трезвым, едва супруги остались вдвоем. Все зависит от твердости его преемника. Не ответив на это замечание, Марта спросила мужа, неужто он полагает необходимым потеть под такой грудой одеял? «Я хотел посоветоваться с женой вовсе не насчет моих подушек», — заявил Филибер с легкой насмешкой, с какой взял обыкновение с ней говорить. «Вы прочли письмо нашего дядюшки?» «Дело довольно грязное», — после некоторого колебания сказала Марта. «Таковы все дела. В какие сует нос правосудие! Оно загрязнит даже и чистое дело». Каноник, который принимает всю эту историю близко к сердцу, как видно, полагает, что для одной семьи двух казненных многовато. «Все знают, что моя мать пала в Мюнстере жертвой беспорядков», заявила Марта, и ее глаза потемнели от гнева. «Все мы должны это знать». «Недаром я посоветовал вам выбить эти слова на церковной плите с беззлобной иронией, продолжал Филибер. «Но сейчас я говорю с вами о сыне этой безупречной матери. За прокурором Фландрии в наших расчетных книгах, или, вернее, в книгах наследников Тухера и впрямь значится изрядный долг, и он, верно, был бы рад, если бы мы выморали кое-какие цифры. Однако деньги решают отнюдь не все, или, во всяком случае, не решают так просто» как это кажется людям вроде каноника, у которых денег мало, дело зашло уже слишком далеко. И, быть может, у Ля Кока есть причины пренебречь упомянутым долгом. Вас очень огорчает эта история. «Я ведь не знаю этого человека». Холодно, — сказала Марта, — хотя на самом деле она прекрасно помнила, как в темной прихожей дома Фугеров незнакомец снял маску, которые обязаны были носить врачи, лечившие больных чумой. Заметьте, я ничего не имею против своего двоюродного и вашего родного братца, и был бы совсем не прочь, чтобы он оказался здесь и вылечил меня от подагры, но чего ради? Ему взбрело в голову спрятаться в брюге, точно зайцу под брюхом у собаки, да вдобавок еще назвавшись чужим именем которое может вести в заблуждение только дураков. Этот мир требует от нас всего лишь некоторой скромности и осторожности. Чего ради придавать гласности мысли, которые не понраву нраву Сорбонне и его святейшеству? Молчание, тяжкое бремя. Вырвалось вдруг у Марты. Советник посмотрел на нее с лукавым удивлением. — Ну что ж, — сказал он. «Давайте поможем этому имярек выпутаться из беды. Но имейте в виду, если Пьер кок согласится на уступку, уже не он будет передо мной в долгу, а я перед ним. А если не согласится, мне придется проглотить его отказ. Может, статься господин де Берлемон будет мне признателен за то, что я избавлю от позорной смерти человека, пользовавшегося покровительством его отца. Но или я сильно ошибаюсь, или его мало тревожит то, что происходит в брюкге. А что предлагает моя дорогая супруга? Ничего такого, чем вы впоследствии можете меня попрекнуть, — сухо ответила она. Вот и прекрасно, — сказал советник удовлетворенным тоном человека, который видит, что угрозы ссоры. Отступила. «Поскольку подагра мешает мне держать в руках перо, сделайте одолжение. Напишите дядюшке вместо меня, поручив нас его святым молитвам». «Не касаясь главного», — уточнила Марта, — «наш дядюшка достаточно умен, чтобы понять умолчание», — подтвердил он, кивнув головой. «Надо только, чтобы посланец отправился не с пустыми руками». Полагаю, у вас найдется гостинец подходящий для наступающего поста, хотя бы, к примеру, рыбный паштет, да штука полотна на покров для его церкви. Супруги переглянулись. Она восхищалась осторожностью Филибера, как другие женщины восхищаются храбростью и стойкостью своих мужей. Все шло так гладко что он, забывшись, добавил, «Всему виной мой отец. Это он воспитал Пащенко как сына. Если б мальчишка рос в какой-нибудь бедной семье и не получил образования, по части Пащенков опыт у вас большой», — сказала она с саркастическим нажимом.